Ханс Кристиан Андерсон, стойкий оловянный солдатик. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки. Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный с синим. Лежали они в коробке, и когда крышку сняли, первое, что они услышали, было «Оловянные солдатики!» Это закричал маленький мальчик и захлопал в ладоши. Их подарили ему на день рождения, и он сейчас же расставил их на столе. Все солдатики оказались совершенно одинаковые. И только один-единственный был немножко не такой, как все. У него была только одна нога, потому что отливали его последним, и олова не хватило. Но и на одной ноге он стоял так же твердо, как остальные на двух. И вот с ним-то и приключится замечательная история. На столе, где очутились солдатики, стояло много других игрушек. Но самым приметным был красивый дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было заглядеть прямо в залы. Перед дворцом Вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали восковые лебеди и гляделись в него. Все это было куда как мило, но милее всего была девушка, стоявшая в дверях замка. Она тоже была вырезана из бумаги, но юбочка на ней была из тончайшего батиста. Через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка, будто шарф на груди сверкала блёстка. Девушка стояла на одной ноге, вытянув перед собой руки. Она была танцовщицей, а другую ногу вскинула так высоко, что оловянный солдатик и не видел её, а потому решил, что она такая же, как и он. «Вот бы мне такую жену», — подумал он. «Только она, видать, из знатных, живёт во дворце, а у меня всего-то и есть, что коробка». Да и то, нас в ней целых 25 солдат живет. Но познакомиться... Познакомиться, думаю, все-таки можно. И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу. Вечером всех остальных оловянных солдатиков, кроме него одного, водворили в коробку, и люди в доме легли спать. Игрушки сами стали играть, и в войну... И в бал оловянные солдатики ворошились в коробке, ведь им тоже хотелось играть, да никак не могли поднять крышку. щелкончик кувыркался, грифель плясал по доске. Поднялся такой шум и гам, что канарейка проснулась, да как засвистит, да не просто, а стихами. Не трогались с места только оловянный солдатик и танцовщица. Она по-прежнему стояла на одном носке, протянув руки вперед. А он, браво, стоял на своей единственной ноге и не сводил с нее глаз. Вот пробило двенадцать и щелк, крышка табакерки отскочила. Только в ней оказался не табак, нет, а маленький черный трой. Табакерка-то была с фокусом. «Оловянный солдатик», — сказал трой. «Не смотри, куда не надо». Но оловянный солдатик сделал вид, будто и не слышал. Но ну, погоди же». «Вот наступит утро», — сказал тролль. И наступило утро. Встали дети, и оловянного солдатика поставили на подоконник. Вдруг, по милости ли тролля, или от сквозняка окно как распахнется, и солдатик как полетит вниз головой с третьего этажа. Это был ужасный полет. Солдатик взбросил негу в воздух, воткнулся каской и штыком между камнями мостовой, Да так и застрял вниз головой. мальчика служанка сейчас же выбежали искать его, но никак не могли увидеть, хотя чуть не наступили на него ногами. Крикни он им «Я тут!» Они, наверное, нашли бы его. Да только не пристало солдату кричать во все горло, ведь на нем был мундир. Начал накрапывать дождь, капли падали все чаще, и, наконец, хлынул самый настоящий ливень. Когда он кончился, пришли двое уличных мальчишек. «Гляди-ка», — сказал один, — «вон, оловянный солдатик, давай отправим его в плавание». И они сделали из газетной бумаги кораблик, посадили в него оловянного солдатика, и он поплыл по водосточной канаве. Мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. «Батюшки, какие же волны ходили по канаве, какое стремительное было течение! Еще бы, после такого-то ливня!» Кораблик бросала то вверх, то вниз, и вертело так, что оловянный солдатик весь дрожал. Но он держался стойко. Ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Вдруг кораблик нырнул по длинные мостки через канаву, и стало так темно, будто солдатик опять попал в коробку. «Куда же меня несет?» — думал. «Да-да, все это проделки того тролля. Ах, если бы со мной в лодке сидела та барышня». Тогда будь хоть вдвое темнее, и то ничего. Тут появилась большая водяная крыса, живущая под мостками. «Паспорт есть?» — спросила она. «Предъяви паспорт!» Но оловянный солдатик как воды в набрал, и только еще крепче сжимал ружье. Кораблик несло все вперед и вперед, а крыса плыла за ним вдогонку. Ух, как же она скрежетала зубами, как кричала плавучим навстречу щепкам и соломинам. «Держите его!» «Держите, он не уплатил пошлины! Он беспаспортный!» Но течение становилось все сильнее и сильнее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг раздался такой шум, что испугался бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика водосточная канава впадала в большой канал. Для солдатика это было так же опасно, как для нас нестись в лодке к большому водопаду. Вот канал уже совсем близко, остановиться было невозможно. Кораблик вынесла из-под мазка, бедняга держался как только мог и даже глазом не моргло. Кораблик развернуло три-четыре раза, залило водой до краев и он стал тонуть. Солдатик оказался по шею в воде, а кораблик погружался все глубже и глубже. Бумага совсем размокла и вода накрыла солдатика с головой. Тут он подумал... О прелестной маленькой танцовщице. Не видать ему больше ее. В ушах у него зазвучало. «Вперед стремись, войти Тебя настигнет смерть!» Тут бумага окончательно расползлась, и солдатик пошел ко дну. Но в ту же минуту его проглотила большая рыба. Ах, как же темно было внутри, еще хуже, чем под через водосточную канал да еще и тесно в придачу. Но оловянный солдатик не потерял мужества и лежал, растянувшись во весь рост, не выпуская из рук ружья. Рыба заходила кругами, стала выделывать самые диковинные скачки, и вдруг она замерла. Точно в нее ударила молния, блеснул свет, и кто-то крикнул. «Оловянный солдатик!» Оказывается, рыбу поймали, привезли на рынок, продали, принесли на кухню, и кухарка распорола ей брюхо. Затем кухарка взяла солдатика двумя пальцами за поясницу и принесла в комнату. Всем хотелось посмотреть на такого замечательного человечка. Еще бы! Он проделал путешествие в брюхе самой рыбы. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол... И каких только чудес не бывает на свете, он оказался в той же самой комнате. Увидал тех же детей, на столе стояли те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей. Она по-прежнему стояла на одной ноге, высоко вскинув другую. Она тоже была стойкая. Солдатик был тронут и чуть не заплакал оловянными слезами. Но это было бы не пригоже. Он смотрел на нее, она на него. Но они не успели сказать друг другу ни слова, как вдруг один из малышей схватил оловянного солдатика и швырнул его в печку. Это, конечно, подстроил трой, что сидел в табакерке. Оловянный солдатик стоял в пламени. Его охватил ужасный жар, но был ли то огонь или любовь, он не знал. Краска с него совсем сошла, и никто не мог бы сказать от чего То ли от путешествия, то ли от горя. Он смотрел на маленькую танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает. Но по-прежнему держался он стойко, не выпуская из рук ружья. Буквально через минуту дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватила ветром, и она, как сельфида, хнула прямо в печку ковянному солдатику, вспыхнула разом и нет ее. На утро горничная выгребая залу, Нашла вместо солдатика оловянное сердечко, А от осталась одна лишь только блестка. Вот и сказки «Стойкий оловянный солдатик» — конец, А кто слушал — молодец!